Глава 12. Ещё в первое время по возвращении из Москвы, когда Левин каждый раз вздрагивал и краснел, вспоминая позор отказа, он говорил себе: "Так же краснел и вздрагивал я, считая всё погибшим, когда получил единицу за физику и остался на втором курсе. Так же считал себя погибшим после того, как испортил порученное мне дело сестры" И что ж, теперь, когда прошли года, я вспоминаю и удивляюсь, как это могло огорчить меня. То же будет и с этим горем. Пройдёт время, и я буду к этому равнодушен. Но прошло 3 месяца, и он не стал к этому равнодушен. И ему так же, как и в первые дни, было больно вспоминать об этом.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 С каждой неделей он всё реже вспоминал о Кити. Он ждал с нетерпением известие, что она уже вышла или выходит на днях замуж, надеясь, что такое известие, как выдёргивание зуба, совсем вылечит его. Между тем пришла весна, прекрасная, дружная, без ожидания и обманов весны, одна из тех редких вёсен, которым вместе радуются растения, животные и люди. Эта прекрасная весна ещё более возбудила Левина и утвердила его в намерении отречься от всего прежнего, с тем, чтобы устроить твёрдо и независимо свою одинокую жизнь. Хотя многое из тех планов, с которыми он вернулся в деревню, и не было им исполнено, однако самое главное чистота жизни была соблюдена им. Он не испытывал того стыда, который обыкновенно мучил его после падения.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 Ему так хорошо удалось уговорить брата и дать ему взаймы денег на поездку, не раздражая его, что в этом отношении он был с собой доволен. Кроме хозяйства, требовавшего особенного внимания весною, кроме чтения, Левин начал эту зимой еще сочинение о хозяйстве, план которого состоял в том, чтобы характер рабочего в хозяйстве был принимаем за абсолютные данные, как климат и почва,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 На утро, поднявшееся яркое солнце, быстро съело тонкий ледок, подёрнувший воды, и весь тёплый воздух задрожал от наполнивших его испарений ожившей земли. Зазеленела старая и вылезающая иглами молодая трава, набухли почки калины, смородины и липкой спиртовой берёзы,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 Заревело на выгонах облевшие, только местами ещё не перелинявшие скотина. Заиграли кривоногие ягнята вокруг теряющих волну блеющих матерей. Побежали бостроногие ребята по просыхающим с отпечатками босых ног тропинкам. Затрещали на пруду весёлые голоса баб с холстами. И застучали по дворам топоры мужиков, налаживающих сохи и бороны. Пришла Настоящая весна